Не поведал, а следовало бы. Пожалуй, в первую очередь следовало бы. Впрочем, чёрт с ними со всеми. Пусть разбираются, как им вздумается. У него, Вадима, сегодня гораздо более важная встреча. Та самая, от которой действительно зависит его жизнь. Он должен позвонить, только сначала нужно успокоиться. Он встал, походил по кабинету, переложил на столе журнал и зачем-то заглянул в камин.